Он руками и ногами отбивался от того, чтобы влезать в Латинскую Америку. Поведение кубинцев, казалось, подтверждало правоту этой линии. Всего три месяца прошло после победы кубинской революции, а Фидель Кастро был уже в Вашингтоне. И хотя президент от встречи с ним уклонился, его приняли вице-президент Никсон и государственный секретарь Гертер, Кастро заверил их, что с коммунистами у него нет ничего общего, а выступая в обществе издателей американских газет, обещал свободу печати на острове. В Сенатской же комиссии по иностранным делам обязался не экспроприировать американскую собственность. Он явно не хотел ссориться с Америкой. Больше того, искал ее дружбы и поддержки, Докладывая Эйзенхауэру о своих впечатлениях от бесед с Кастро, Гертер сказал, он очень похож на ребенка, очень неопытен, озадачен и сбит с толку возникшими практическими трудностями. В Москве расценили тогда, что Кастро поехал на поклон к дяде Сэму просить милостыню. Это было действительно так. Если бы Эйзенхауэр поманил тогда Кастро хотя бы пальчиком, предложил ему пусть даже пустяковую экономическую помощь, Куба могла прочно войти в сферу американского влияния. Позднее Кеннеди скажет, «Я не знаю, почему мы не приняли Кастро в свои объятия, когда он был в нашей стране, умоляя о помощи. Вместо этого мы сделали из него врага и теперь недовольны тем, что русские – дает ему деньги, делая для него то, что должны были сделать мы. Но президент был занят тогда Европой, а Латинская Америка его особо не тревожила, и Вашингтон с холодным любопытством взирал на то, как барахтуются в политических и экономических неурядицах новоявленные кубинские патриоты. Положение Кубы, особенно экономическое, было очень тяжелым. И, наверное, американцы в конце концов протянули бы ей руку помощи. Такие проекты были. Но чистая случайность все повернула в другую колею. Зять Хрущева Алексей Аджубей дружил с корреспондентом ТАСС в Аргентине Александром Алексеевым. Это была влиятельная фигура в КГБ, ветеран испанской войны, заведующий латиноамериканским отделом в первом главном управлении разведка и ярый сторонник советского проникновения в Латинскую Америку. Он быстро сошелся с Фиделем Кастро, и они понравились друг другу. Прежде всего потому, что Алексеев совсем не походил на традиционного советского советника по культуре, наглухо застегнутого на все пуговицы с обязательным галстуком, мрачно и уверенно изрекающего прописные истины. Как раз наоборот. Он был раскован, остроумен, носил шорты и рубашку с короткими рукавами, принимал активное участие не только в острых политических дебатах кубинских лидеров, но и в их веселых застольях с вином и девушками, длившихся порою всю ночь. В ноябре 1959 года Алексеев написал три ярких статьи об антиимпериалистической, антиамериканской борьбе кубинского народа во главе с мужественным и бородатым партизаном Фиделем Кастро. Под его руководством, писал он, кубинцы сделали выбор – родина или смерть, который отражает их непреклонную волю отстоять свободу и обеспечить развитие Кубы по пути мира, демократии и социального прогресса. Аджубей уловил момент и обратил внимание Никиты Сергеевича на эти пламенные статьи, и сам вслух с выражением прочитал их ему. На Хрущева они произвели сильное впечатление. Несмотря на внешнюю суровость, Хрущев, как и многие властные натуры, был человеком сентиментальным. Он сразу вспомнил свою молодость, бои с белыми бандами и героический облик кубинских повстанцев, явно пришелся ему по душе. А тут еще аналогичную информацию, но уже полученную по каналам вездесущего КГБ, положил ему на стол